Каждое движение, украшенное перьями царственной головки, благосклонно кивавшей подданным, было исполнено грацией и величия. Дары, которые король рассыпал направо и налево, отличались царской щедростью, и этого было довольно. Недавней тревоги как не бывало, и новые восторженные крики потрясли воздух с оглушительной силой. Однако перед самым концом блестящего шествия